Успел ухватиться за что-то твердое и угловатое, автомобиль несся, как молния. Девушка, не сводя глаз с извилистой лесной дороги, с большим искусством дергала руль вправо-влево, так что автомобиль ухитрялся в последний миг разминуться с очередным деревом. Почти рассвело, и Бестужев без особого труда ее узнал. — Бог ты мой, какая встреча! — воскликнул он. — Благодарю вас, мисс Луиза. Мне там пришлось нелегко, и они были настроены решительно. — Пустяки! — — бросила американка, не отводя взгляда от дороги. — Не стоит благодарности, сочтемся. Они за нами вот-вот погонятся. Луиза покосилась на него, хмыкнула. — Вы меня дурой считаете? Я там успела кое-что поломать. Даже если у них кто-то разбирается в моторах, не поможет. В Вену им придется тащиться пешком. Ну что, я вовремя? — Как нельзя более кстати, — сказал Бестужев. — Простите, мисс, а как вы, собственно говоря, узнали? — Господи, да просто следила. — За Горвашолем? «За кем же еще?» «Ну, откуда вы знали?» «Это мое дело», — отрезала девушка. «Держитесь покрепче и не болтайте языком». «Вот она, заокеанская эмансипация», — подумал Бестужев, не без уважения, глядя, как Луиза сноровисто управляет, несущейся во весь опор машиной. Скорость была головокружительная, не менее шестидесяти верст. Сам он только собирался выучиться этому искусству, которое когда-нибудь могло и пригодиться. «Недурно у нее получается». Черт, о чем это я? Самое время задуматься, кто же, собственно, эта решительная красавица и что ей нужно, или ей нужно то же, что и всем, и не стоит голову ломать. Не то что опытный жандарм, но и в сласть читавший Ната Пинкертона и Лейхтвейса гимназист моментально сообразил бы, что эта пленительная особа на берегу реки оказалась неспроста, И уж, конечно, ею двигало отнюдь нежелание спасти безвинного страдальца от рук отпетых злодеев. Подобные филантропы встречаются только в романах наподобие принца Сальватора у Дюма. Автомобиль замедлил ход и уже не несся так ошалело. Показались предместье Вены. Рассвело достаточно, чтобы Бестужев мог определить. Они въезжали в столицу со стороны квартала Бельведера. Улицы, как и полагается в такой час, были практически пустынны, если не считать полицейских и редких повозок бакалейщиков. Луиза внезапно свернула их к тротуара, остановила машину и выключила двигатель. Посмотрев на нее внимательно, Бестужев сказал, «Вам бы следовало еще и усики приклеить для пущей маскировки». «Ерунда, получилось бы карикатурно». «Вы не спешите меня поблагодарить?» «Я вам бесконечно благодарен», — сказал Бестужев. «Правда, как вы могли заметить, я и сам некоторым образом уже перехватил власть над ситуацией». «Вам...» «Унизительно быть спасенным женщиной, или вы просто самоуверенный?» «Самоуверенный, конечно», — сказал Бестужев. «А вы разве нет?» Она помолчала, разглядывая его определенно пытливо. На ней все еще красовался котелок, под который забраны волосы. «Где ж ты, панок? спросила она неожиданно. Бестужев ничуть не удивился. Этого и следовало ожидать. «Представления не имею», — сказал он преспокойно. «Мы не понравились друг другу, и он ушел. Вздор». «Расстанься вы с ним, вас бы не преследовал Гровошоль». «О Штепанике между нами и речь не шла», — сказал Бестужев чистейшую правду. «Он просто хотел знать, кто я такой. Справедливо опасался, что может получить сдачи». «А кто вы такой?» «А вы», — с легкой улыбкой спросил Бестужев. «Я не сомневаюсь, что вы американка, но дальше. Мне нужен Штепаник». «Ничем не могу помочь, мисс Луиза». «Конечно, настоящий джентльмен не должен отказывать даме. Ну, по-моему, у нас особый случай. Вы мне скажете, или я...» Луиза с решительным напряженным лицом, чуть прикусив нижнюю губку, подняла револьверное дуло на уровень его лба. Калибр был солидный, но он ни чуточки не испугался. Рассмеялся громко, весело, искренне. «Господи, боже мой! И как вы это себе представляете? Вы меня застрелите до смерти, и после этого я вам отвечу на все вопросы». В самом деле проворчала она чуточку смущенно, положила оружие рядом с собой. Глупо получилось. — Сколько вы хотите за то, чтобы привезете меня к Штепанику? Бестужев молча улыбался. — Так, так, так, — сказала она. — А вы, похоже, не сами по себе? Не авантюрист и не агент крупной фирмы. Взгляд и осанка у вас такие примечательные. Вы тайный агент какой-то державы, я правильно поняла? Бестужев молчал и улыбался. — Нет, ну какая разница? — спросила она. — В любом случае, я вам могу предложить любые суммы. Хотите сто тысяч долларов? Бестужев пожал плечами. — Не хочу задевать ваших патриотических чувств, но...